Глава 56. Но, увы, обрыв по всей просматриваемой длине, был настолько крут, что ни о каком спуске не могло быть и речи. Даже река с такой высоты выглядела спокойной и не очень-то быстрой. Скользнув взглядом по реке и деревьям, растущим внизу, Стэн быстро осмотрелся по сторонам, но выхода из сложившейся ситуации придумать не смог. Стена не приближаются! крикнул Джем, указав на большую группу подошв. Стэн быстро переключил бластер на верное излучение и срезал первый ряд. Несколько десятков подошв превратились в пыль, но на их месте появились другие. «Надо прыгать!» — не глядя на Джему, крикнул Стэн. «Куда?» — не сразу поняла Джема. «Вниз!» — коротко ответил Стэн и снова выстрелил. «Ты с ума спятил!» — воскликнула Джема. «Это же верная смерть! С такой высоты... Нет, я не согласна!» Она отрицательно мотнула головой и поспешно отбежала от края обрыва. «Я сказал, прыгай!» Стен быстро подскочил к ней и схватил за руку. Если мы останемся здесь, они сожгут нас, ты этого хочешь? Он резко дернул ее, и Джема, вскрикнув, упала на дно колено. Стэн развернулся и потащил ее к обрыву. Там вода, она смягчит удар! хрипло дыша, говорил он. Иначе смерть! Нет, нет, я не хочу, я не могу! Джема начала отчаянно отбиваться, и между ними завязалась настоящая драка. Дура! ревел Стэн, пытаясь отцепить ее от себя. Ты что, забыла, что случилось с широй? Это ты ее убил! бросил ему в лицо Джема. Ослепленный яростью Стэн ударил ее по руке и избавился наконец от ее цепкой хватки. Но Джема быстро растянулась на земле и вцепилась в какой-то куст. До края обрыва оставалось всего несколько шагов. Выстрелив по направлению подошв, Стэн ударил Джему ботинком по руке и, грубо схватив за плечи, поставил на ноги. Но Джема уступать и не собиралась, и, недолго думая, укусила его за руку. Зашипев от боли, Стэн оттолкнул ее и снова выстрелил. Луч поразил несколько подошв, и они взорвались. Стэн хотел было выстрелить еще раз, но выстрела не последовало. Батарея закончилась. А чтобы сменить ее, времени у него не было. «Прыгай!» — ревкнул хватает хватая Джему за руку, чтобы она не сбежала. «Я не буду, я не хочу!» — пронзительно закричала Джема и попыталась снова кусить его. «Я тебе дам, не буду!» — процедил Стэн и ударом ноги сбил визжащую Джему с обрыва. Когда ее пронзительный крик стих, он быстро смотрелся по сторонам и побежал к краю обрыва. Заглянув вниз, он испугался и нерешительно посмотрел в сторону леса. Он был так близко, но одновременно недосягаемо далеко. Подошвы по-прежнему наступали, и выхода, как наверняка, здесь умереть, если здесь остаться, у него не было. Нечленораздельно что-то промычав, Стэн в бешенстве крутнулся на месте и прыгнул. Когда он посмотрел, куда летит, то подумал, что умрет от страха. Спасительная, может, и губительная поверхность реки была далеко а скорость, с которой он падал, все больше увеличивалась. Свист воздуха становился все громче, и сцену казалось, что этому прыжку не будет конца, как в самом кошмарном сне. Но секунды через две после того, как он спрыгнул с обрыва, все его чувства исчезли, мозг, казалось, отключился, а сам он словно находился в летаргическом сне. Сколько длился этот невыносимый полет, Стен не знал. Но когда он вот-вот должен был врезаться в воду, откуда-то сбоку появился охотник, и скорость, с которой он падал, заметно снизилась. Стэна его неожиданное появление не удивило и не обрадовало, потому что в этот момент он больше собой напоминал выключенного киборга, чем человека. Но, несмотря на поддержку охотника, удар был сильным, и Стэн, словно выпущенный снаряд, врезался в реку и исчез в ее глубине. Когда он всплыл и добрался до берега, он не помнил. Казалось, он оглох, лицо все было в крови, тело болело и плохо подчинялось. Но было ли так на самом деле, Стэн не знал. Немного отлежавшись на влажном песке, что по времени заняло часа два, он осторожно сел и в очередной раз удивился, что жив, а кости целы. Затем поднял голову и посмотрел на обрыв, с которого прыгал. Было чертовски высоко, и он почувствовал неприятный холодок у себя на спине. Но главное, что весь этот кошмар остался позади. И только сейчас Стэн вспомнил о джейми и об охотнике. Ни ее, ни его рядом не было. Вытерев с лица кровь, Стэн поднялся на ноги и неуверенно прошел несколько шагов. Затем в нерешительности остановился. Ему нужен был охотник. От того, что он прыгнул с обрыва, лес не стал менее опасным, чем был до этого. Но охотника нигде не было. Ну и черт с ним, проворчал Стэн, особо не расстраиваясь. Рано или поздно сам объявится. Утешил он себя и слегка пошатываясь поплелся вниз по течению. Таким образом, Стен рассчитывал отыскать Джему или то, что от нее осталось. Где именно ее искать, для Стена вопросом не было. Если Джема не осталась на дне реки, то ее наверняка снесло вниз. Но найдет ли он ее, Стен не знал. Во-первых, ее могла сожрать какая-нибудь тварь. Во-вторых, Джему могло отнести достаточно далеко. И прежде чем Стен сумеет ее отыскать, Джем опять же кто-нибудь сожрет. Дальше Стен думать не стал. Ему не нравилось, что каждый из ее вариантов заканчивался пожиранием Джемы. Но все оказалось не так мрачно. Спустившись вниз по течению почти на километр, Стэн увидел среди камней прибитое к берегу тело Джимы. Она лежала неподвижно на мелководье. И Стэн за это время, что бежал к ней, успел удивиться, что ее никто не съел, потому что другого он себе просто не представлял.